Та первая неделя после гибели Джокера осталась в памяти однообразно унылой, наполненной тоской и запоздалыми сожалениями. На девятый день утром я вышла из ванны и обнаружила в своей комнате Лионеллу. Она стояла возле двери, держа в руках конверт. «Это вам», — сказала, протягивая его мне. «Принес молодой человек в зеленой куртке. Кажется, курьер». Конверт был самый обыкновенный, с адресом и моим именем, но вызвал у меня беспокойство, а потом волнение. Волнение росло, а я все не решалась распечатать конверт. Лионелла покидать комнату не спешила и наблюдала за мной с удивлением и настороженностью. Я отошла к столу, надорвала конверт, на стол выпал лист бумаги, сложенный втрое. Руки дрожали, когда я его разворачивала. Отпечатано на принтере. «Умеешь хранить секреты?» И дальше. «Евангелие от Марка», глава 16, стих с 6 по 13. «Димка!» Едва не заорала я, но вовремя опомнилась и бросилась в библиотеку, толкнув Лионеллу, тем самым повергнув её в лёгкий шок. Схватила Библию с полки, и принялась судорожно листать страницы. «Евангелие от Марка» нашла указанную в письме главу, палец двигался вниз, пока, наконец, не остановился на нужной строке. «Он воскрес», — прочитала я. Текст читала Елена Дельвер.